Глава п я т н а д ц а т День третий. Осло. Екатерина открыла глаза. Будильник показывал ноль четыре ноль пять. Осло уже начинало с в е т а т ь Она повернула голову и посмотрела на спящего Матео. Его лицо казалось ей другим, искаженным тревогой. Что ему снится? Это й ночью, когда она была в его объятиях, ее охватил страх. Она боялась н е м а т е о а того, что он угадает ее чувства, боялась завтрашнего дня. и дней, которые последуют за ним. Она выскользнула из-под одеяла, завернулась в полотенце, бесшумно открыла балконную дверь и вышла наружу. Облокотившись о перила, она смотрела на я х т ы о т р а ж а ю щ и е с я в морской глади в серебристом свете зари. е й хотелось курить, хотя для этого было рановато или поздновато, учитывая, что она почти не спала. Мне нравится, как снасти постукивают о мачту на ветру. Тихо сказала она, у л о в и в шаги за спиной. Иногда я гуляю по этим набережным вечером, чтобы послушать эти звуки. Отсюда мир кажется таким спокойным. Она не отрывала взгляда от яхт, а он молча за ней наблюдал. Она протянула ему сигарету, он вежливо отказался, поправила полотенце и глубоко затянулась. Возвращаешься в Милан? Я вырос в Милане, но живу и работаю в Риме. Ты никогда мне ничего не рассказывала о своей работе. Десять лет назад я разработал одно приложение и основал компанию. Забавно, я думал, а что ты работаешь в сфере искусств, что у тебя галерея или ты продаешь картины, что-то в этом духе. Это из-за Италии, что ли? Скорее из-за твоего приятеля литографа и его мастерской. Ты предпочла бы, чтобы я был директором галереи или торговцем? Да что бы это изменило? В любом случае наши пути скоро разойдутся. Что за п р и л о ж е н и е Ошибка молодости. Почему это? Удивилась она, поворачиваясь. Идея была проста, хотя и весьма оригинальна для того времени. Дать друзьям возможность легко находить друг друга, например, оповещать их, если они оказались в одном квартале, чтобы они могли воспользоваться случаем, исходить вместе в кино или на выставку, выпить чашечку кофе. А почему это была о ш и б к о й Ошибка не само приложение, а то, что я его продал вместе со своей компанией одному конгломерату. Кому ж т ы их продал? Рэнснету. Предтечий состоятельный предприниматель. Хорошо, что я не знал об этом вчера, а то засмущалась бы. Пошутила Екатерина. Спустя год после сделки я обнаружил в программе аномалии, которых не было в тот момент, когда мы. присоединились к калифорнийскому гиганту. н е е был добавлен какой-то к о д Я исследовал его и в конце концов обнаружил, что его назначение собирать персональные данные пользователей без их ведома. А вы ничем таким не занимались? Конечно, нет. Наша экономическая модель была э т и ч н о й о с н о в а н н о й на подписках, а не на воровстве. Мы никогда не согласились бы торговать личной жизнью людей, уж тем более их мнениями. Наоборот, это мы предоставляли им информацию. Информацию какого рода? Программы, спектакли, адреса ресторанов, концерты, праздники, как в районной газете, страницы которой перелистываются по мере того, как человек перемещается по городу. И это работало? Достаточно неплохо, чтобы нас купили увы из дурных побуждений. Я была с л е п л е н той с у м м о й которую нам предложили. Мне п о л ь с т и л их интерес. Они предлагали слишком много, намного больше, чем наша компания стоила на самом деле. У них должны были быть причины столько заплатить. Нет, нашим пользователям было от пятнадцати до тридцати лет. Данные этой возрастной категории з о л о т а я жила. Я повел себя как фермер, продающий землю за целое состояние, потому что под ней скрывается нефтяное месторождение. и делающий вид, будто не знает о том, что здесь пробурят скважины, и уничтожит все, над чем он трудился. Не знаю, достаточно ли я ясно выразился. Скажем так, очень о б р а з н о Засмеялась Екатерина. Но если учитывать все происходящее сегодня, у тебя нет причин винить себя. Есть. Я способствовал созданию системы, которая мне отвратительна. Понятно. И в качестве покаяния ты стал хакером. Усмехнулась Екатерина. От ч а с т и но не только ради тех действий, которые тебе известны. Она подняла брови. Доверю тебе один секрет. Этого я еще никому не рассказывал, даже моим ближайшим соратникам. Ты говорила о предтечах. Мы были предтечами в области геолокации. Рэндснет внедрил наши разработки в свои программы, чтобы следить за молодежью и манипулировать ею. Когда я это понял, то внедрил свое приложение Троянов, рассчитывая однажды разоблачить организацию. Екатерина запустила окурок подальше и с сомнением взглянула на Матео. Хочешь сказать, что тебе удалось пробраться на сервера Франзнета? Это же они не п р и с т у п н а я крепость. У любой системы есть слабое место. о т ы с к а т ь его вопрос подготовки и времени. Его слова не убедили к а т е р и н у Кибербезопасность калифорнийского гиганта считалась одной из лучших в мире. Можешь мне не верить, но никому об этом не говори. Раз уж мы начали откровенничать, может расскажешь, где ты жил до переезда в Милан? Я родился в деревеньке Нампо, это на севере Вьетнама, десять километров по прямой до границы с Лаосом. Я мало что помню: зеленый вечерний свет, запахи лесного перегноя и земли, деревянный прицеп, лицо отца. Честно говоря, мне не хочется рассказывать о своем детстве, но я с удовольствием послушал бы о твоем. Запахи моего детства были по контрастнее перегар. Мокрые дождят р о т у а р ы деревянные скамейки, на которых мне случалось ночевать, под, когда приходилось делать ноги откопов, а еще мне вспоминаются обитатели зимних ночлежек. Там мне попадалось больше свободомыслящих людей, чем в лучших кварталах города. Никаких привязанностей, никакого имущества. Ты волен отправиться туда, куда тебе заблагорассудится. Понимаешь, о чем я? Только это не просто, я бы даже сказала очень тяжело. Тебе каждый день приходится искать что-то, за что зацепиться. Мне лично п о м о г а л а держать с я м о я о д е р ж и м о с т ь ч и с т о т о й так я сохранял а чувство собственного достоинства, а еще были встречи, способные изменить жизнь. Судьба или случайность, как ни назови, как-то утром в ботаническом саду меня заметила одна преподавательница права. Мне было двенадцать и сорок, я любила сидеть перед игровой площадкой, наблюдать за детьми, смотреть, как они качаются на качелях. Наверное, меня привлекало восхищение их родителей, то, как они брали малышей на руки. Привлекало и в то же время ужасно злило. Преподавательница уселась рядом, не сказав ни слова, достала из кармана бумажный пакетик и невозмутимо съела свой круассан. Она тоже смотрела на детей. Когда ты живешь на улице, у тебя формируются особые инстинкты, некое чутье, позволяющее тут же понять, представляет твой сосед для тебя угрозу или нет. Первые дни она держалась так, как будто меня не существует. Но я разгадала ее хитрость, поняла, что она пытается меня приручить. Так ведут себя сбродячие собаки, когда не знают голода, она или хочет укусить. Каждое утро эта женщина приходила к площадке и клала на скамейку пакет с двумя круассанами, брала один, съедала его сидя рядом и преспокойно уходила, не оглядываясь. В конце концов ее игра начала меня бесить, и я спросил у нее, почему она просто не даст мне второй круассан. Она у л ы б н у л а с ь и ответила, чтобы ты задала этот вопрос сначала себе, а потом и мне. Так мы и начали общаться. Не знаю, почему я тебе это рассказываю, я тоже никогда ни с кем этим не делилась. Маттео слушал е к а т е р и н у с таким вниманием, что она была тронута, и показалось, будто под его взглядом ее слова оживают. Их миры соприкоснулись, и между ними распахнулась дверь. Как-то ночью, продолжала она, меня ранили. Ничего серьезного, просто живописный порез на предплечье. На следующее утро, увидев мою рану, она схватила меня за руку и потащила в аптеку. А когда мы оттуда вышли, заявила, что одного к р о а с а н а м а л о я потеряла кровь и должна как следует восстановить силы. Мы уселись на террасе гранд отеля. Ты бы видел лицо официанта, которому пришлось выдать мне меню. Должна признать, в ы г л я д е л а ей правда жалко. Хотя у женщины явно не было дурных намерений, я все еще была насторожена и спросила у нее, что же она от меня хочет. Вместо ответа она сдала мне тот же вопрос слово в слово. Я понятия не имела, чего хочу. Но тут моя благодетельница горько улыбнулась, совсем как мать, и ответ пришел сам собой. Мать постоянно мне твердила, родилась от ничтожества, сама ничтожество, ничего из тебя не выйдет. Я хотела доказать обратное. ч у т ь е о котором я тебе говорила, побудило меня последовать за этой женщиной. Она привела меня в Барнвернет, организацию, занимающуюся беспризорными детьми. Там мне помогли вернуться в школу и начать все заново. И вот теперь я преподаю право. В какой-то степени мать была права. Я стал человеком вне закона, но не по той причине, по какой ей думалось, а ради того, чтобы хоть чем-то отплатить за то, что мне дали. Ну вот, теперь ты знаешь обо мне почти все. А я т е б е по-прежнему почти ничего. Скажи, хоть ты сегодня улетаешь. Еще не решил. Понятно, значит, улетаешь. Что ж, так лучше. Не переживай, мы же ничего друг другу не обещали. Но я буду вспоминать запах твоей кожи, когда мы будем общаться по сети. Ты очень приятно пахнешь, Матео. С этими словами она вернулась в спальню. Он протянул к ней руку, но она проскользнула в ванную и закрыла за собой дверь. несмотря на показную сдержанность Екатерины, расставание далось ей нелегко, и она предпочитала дать ему возможность уйти, не попрощавшись. р а с с у д о говорил Матео собрать вещи, одеться и уходить, пока не поздно, следовать правилам игры, но Екатерина много для него значила, куда больше, чем могла предположить. Он последовал за ней, а она молча приняла его в объятия. После они заснули, обнявшись на с з б и т ы х простынях. Матео проснулся первым, встав с постели, он принялся искать меню обслуживания в номерах. Ему хотелось есть и не терпел о с ь показать местные завтраки. Екатерина потянулась и попросила его заказать все меню сразу, а потом отвернулась и накрыла голову подушкой. Костеря норвежское лето с его слишком ранними рассветами и слишком поздними закатами. Матео взглянул на экран смартфона и, не сказав ни слова, потряс ее за плечо. с л у ч и л о с ь кое что серьезное. е к а т е р и н а вскочила и встревожно выхватила у него мобильник. Черт! выругалась она по норвежски. Норвежское новостное агентство сообщало о смерти Викерсона. Лидер партии националистов стал жертвой жестокого нападения с ножом, когда возвращался к себе домой ночью. Убийцы двое нелегальных мигрантов попытались скрыться с его портфелем. Водитель Викерсона бросился за ними, началась драка, в ходе которой он застрелил обоих, не превысив однако. Пределов необходимой самообороны. Конец с общения. о Наша пресса поднимет шумиху. До выборов две недели. Можешь представить себе, что сейчас начнется в стране. Кто, интересно, приговорил Викерсона к смерти и как все организовали так быстро? Мы ошиблись. У них есть план Б. Лябарна нападение на кампус было только одним из способов достижения цели. Двое нелегалов убивают лидер а национальной партии, или как посеять страх и ненависть среди населения, и изменить и соотношение голосов в пользу тех, кто ратует за безопасность, безупречно просчитано. Екатерина взяла пульт и включила телевизор. м а т е о уселся на краешек кровати рядом с ней. Красный текст, б е г у щ е й строки внизу экрана снова и снова сообщал н о в о с т ь об убийстве, а какой-то журналист тем временем пытался... Поддержать тему м у соли жалкие крохи того, что было известно об обстоятельствах трагедии. в н е з а п н о на экране перед толпой микрофонов появился генеральный секретарь националистов в бежевом плаще и с нарукавной повязкой в цветах партии. Началась импровизированная пресс-конференция. Тексты и интонации показались Екатерине до странного отшлифованными. Что он говорит? – спросил Матео. Она попыталась сделать для него синхронный перевод. Живые силы нации не сдадутся перед лицом этого гнусного теракта. Да, речь не об обычном преступлении, но о теракте. Скоро начальник полиции предоставит вам доказательства. У варваров, п о д л о у бивших главу нашей партии, были при себе документы, которые дают все основания утверждать, что они готовили и другие нападения. Мы не станем вести себя как жертвы, но дадим отпор этой агрессии этому постепенному вторжению преступников, соучастником которых стало действующее правительство. По средствам голосования мы докажем всем, кто стремится уничтожить наше общество. Их атаки лишь придают нам силу и сплачивают нас. Те, кто еще вчера сомневался в том, что долг каждого норвежца восстановить порядок в нашей стране, сделать приоритетом безопасность наших сограждан, теперь поймут, что п р о б л е м ы н о с я т неотложный характер. Доказательство тому печальная действительность, и это наш долг защитить нашу идентичность, нашу землю, нашу культуру и наших детей. Убивая Берга Викерсона, эти террористы покусились на основы нашей демократии. Не допустим этого. Столь скорбный день, Национальная партия обратилась ко мне с просьбой занять опустевшее место. Я принимаю этот груз ответственности и эту честь с волнением. Но моя решимость тильна, как никогда прежде. Объявляю вам, что выдвигаю свою кандидатуру на выборы. Благодарю вас. Генеральный секретарь де факто ставший лидером националистов удалился. Если в начале речи он делал скорбную мину, то к концу уже не мог скрыть заносчивости триумфатора. Националисты с в е р г н у т власть через голосование, идеальный государственный переворот. И я уверена, что все это спланировал барон. Екатерина была в бешенстве. Они знали, что их взломали и отменили операцию. Насобла пошли с самого начала. В их грузовике не было нелегалов. Я сам слышал, они запихнули им какие-то бумаги в карманы, прежде чем убить. Наверняка тот самый план, который я нашла в смартфоне Викерсона. Через пару дней полиция объявит, что они планировали теракт в кампусе. Викерсон подписал свой смертный приговор похвал ь бами после того, как я их подловила за завтраком. Его убийство было запланировано. Баран сплелся с его генеральным секретарем. Кнутторок значительная фигура. Он еще опаснее Викерсона. Лучше бы я отправила фотографии тех несчастных журналистам, рассказала все, что нам известно. Это ничего бы не дало, только подвергло бы нас опасности. Никто бы тебе не поверил. А если бы даже тебе удалось заинтересовать какого-нибудь журналиста, он не стал бы ничего публиковать, не встретившись с тобой ч т о н е д о п у с т и м о б а р о н изворотлив и опасен. Ты сама это доказала. Меня не р в и р у е т что ты остаешься в Осло после той игры в кошки-мышки с телохранителем. И я с тобой не соглашусь. Не так уж мы и ошиблись, уверен, что Бойня предотвращена, в том числе и благодаря нам. Но в итоге они все-таки выиграли партию одержат победу на выборах. В итоге ты спасла множество жизней, а они еще не победили. Одевайся, я тебя отвезу домой. Ты соберешь вещи, мы уедем. У тебя же есть паспорт. Во-первых, нужно говорить, оденься, пожалуйста. А во-вторых, зачем тебе мой паспорт? Уедем куда? В Лондон, пожалуйста. Почему в Лондон? Потому что туда отправился Барн. о Откуда ты знаешь? м а т е о помахал своим смартфоном с таким видом, как будто это волшебная палочка. Я думала, нужно быть достаточно близко к устройству, чтобы шпионить за ним, чтобы скачивать данные. Да, ноги о локации мой конек. Я не могу так просто взять и уехать из Осло. Меня могут уволить с факультета. Вот именно, чтобы тебя не уволили, нужно действовать. На опережение. Звони декану. Извинись за вчерашнее поведение в библиотеке нами к н и и Новогорани и скажи, что тебе кажется разумным пропустить пару недель. Если взглянуть на все под таким углом, я даже не лишусь зарплаты и мне не придется отчитываться перед полицией кампуса. Хорошо. Я поеду с тобой в Лондон, но только на несколько дней.